Ему повезло в этой жизни гораздо больше, чем он думает. Расположив, наконец, Гийома в большой коляске, специально сделанной для дальних путешествий, Феликс подошел к ним. Он достал из кармана туго набитый кошелек и хотел вложить его в маленькую руку, кожа на которой была потрескавшаяся и ногти на пальцах поломаны. Но Катрин благородным жестом отодвинула его». — Благодарю вас, мсье, но я просто хотела спасти мсье Тремена, а не продавать его. Она взяла длинный шест, воткнула его в песчаное дно у берега и, оттолкнувшись, направила лодку в глубину болот. Потревоженная утка из прибрежных зарослей камыша взлетела над ее головой с протестующим криком. «Просто удивительно», — сказал Балли, глядя на ее удаляющийся силуэт. «Но все-таки можно встретить такое благородство даже у самых обездоленных женщин в Нормандии». «Намного чаще, чем у самых знатных», — подтвердил Феликс. «Бывшая мадемуазель Денервиль может брать пример с этой девушки. Ну, пойдемте скорее, Мсьебальи, мы теряем время. Глава восьмая. Сомнение. Высокий, как один из еванорманских шкафов, которым он питал слабость соответствующего телосложения, и наделенный недюжиной силой доктор Пьер Аннеброн производил солидное впечатление. Тот, кто не был с ним знаком и судил бы только по его внешнему виду, мог подумать, что перед ним каменщик, под руками которого вырастают кафедральные соборы, или один из тех знаменитых мастеров топора, В во времена короля солнца возводили для мсье де Кольбера корабли-красавцы с высоким бортом или быстрые галеры. Кровь победоносных викингов играла в этом светловолосом гиганте, способным голыми руками завязать в узел подкову. В то же время пальцы его были легки и вкусны вполне сравнимы с тонкими пальцами кружевниц, так как умели выполнять весьма деликатную и тонкую работу, принять у женщины роды, отработать кровоточащую рану, а также, и это было любимым занятием доктора, которому он посвящал свой редкий досуг, конструировать миниатюрные копии лучших старинных кораблей. Они очаровали его с самых юных лет. Жизненный путь, что привел Пьера к сегодняшнему его состоянию, имел некоторую схожесть с судьбой Гийома, которого он был старше на три или на четыре года. Сын одного доктора из Шербура, женатого на Шотландке, Пьер остался без отца в возрасте семья. Это которая который не смогла полюбить Канаду, его мать Мэри Кейтлинд так и не смогла привыкнуть к Нормандии, поскольку климат казался ей слишком теплым и тайно вздыхала по волокнистым туманам своей родины. Овдовев, она поспешила вернуться в Дунбар, в свой отчий дом, где в то время жила ее мать в компании с престарелой тетушкой. Эта исключительно женская атмосфера совершенно не годилась для воспитания маленького мальчика, который, находясь у подножия разрушенного замка, где Мария Стюарт и ее муж Босуэл боролись против восстания поднявшегося из-за их женитьбы, скучал по своим горам Рауль, по своему саду, в котором старые Томаковница раскинула свои мощные ветви и по загадочным муаровым отблескам, появлявшимся на волне, когда солнце спускается в море, чтобы там заснуть. К счастью, рыбачьи лодки Дунбара позволяли ему удовлетворить страстное желание попробовать себя в мореплавании.